Глава одиннадцатая. Июль. Эпизод первый. Часть первая. «Внимание! Снимаю!» – произнесла державшая камеру Идзуми. «Ммм, Сукун, не делай такое озабоченное лицо. Чуточку расслабься. Да-да, вот примерно так. Ну, сыр?» Стоящий рядом со мной Ягисава своим нормальным голосом послушно произнес сыр. Правую руку он выставил вперёд и поднял большой палец. «Сыр!» Мои губы тоже естественным образом расслабились. «Отлично! Давайте ещё разок! Давайте!» Когда раздался второй щелчок затвора, я тихонько вздохнул. Снимать я любил, а вот сниматься, честно говоря, не очень. Мы были во дворе между школьными корпусами Б и Ц, перед лотосовым прудом, где на самом деле росли не лотосы, а кувшинки, который, по слухам, был одной из семи тайн. Якобы, когда листва полностью покрывают водную гладь, Оттуда иногда высовывается крововленная человеческая рука. 4 июля, среда, после уроков снимали на компакт-камеру, подаренную мне Туруи Саном, когда я учился в началке. Несмотря на компакт в названии, при должном упорстве ей можно было делать очень качественные снимки. Так, теперь Соякадзава встаньте рядом. Я буду снимать. Игасава взял камеру у Идзуми и сменил её в роли фотографа. Мы хотели сняться втроём с помощью таймера, но не нашли подходящего места, где установить фотик. Надо было, видимо, взять треногу и не париться. Сделать втроём памятное фото накануне предложил Игисава. Вечером Игисава же позвонила мне и попросила взять фотоаппарат, потому что завтра обещают хорошую погоду. Лотосовый пруд в качестве места съёмки тоже выбрал он, хотя аргумент его был: "Ну почему бы и нет? На что, если проявим, а в пруду будет рука?" По приколу спросил наш длинный волосый и круглоочкастый староста. «Кончаю так шутить». Сердито, глядя на него и натянуто улыбаясь, попросил я. Улыбаться искренне я, честно говоря, был не в настроении. Погода была отличная, синее небо, яркое солнце, настоящее лето. Однако сезон дожди ещё не совсем закончился, и по прогнозам сегодняшнего вечера дождливый фронт снова должен был прийти в движение. «Отлично, снимаю». И Егисава навёл на нас камеру. «Так, пододвиньтесь друг к другу. Со, не делай такое деревянное лицо. А Кадзава нормально. Итак, сыр?» На этот раз я тоже произнёс сыр, и... Внезапно в памяти всплыли и тотчас исчезли несколько картин. Флэшбеки происшествий последних нескольких дней. Часть вторая. «Меня пригласили в пентхаус Фройден Тоби, и я пришёл». Маюка-сан поприветствовала меня словами «Сокон, не попьёшь с нами чайку?» Заодно я вернул одну из книг одолжённых с полки старшего брата Эдзуми толстую тетрадь. Я её начал читать, чтобы отвлечься, но она пошла легко, к тому же оказалось интереснее, чем я ожидал. Два сиквела стояли на той же полке, и я с разрешения Эдзуми их позаимствовал. После чего мы в гостиной сели пить чёрный чай с пирогом. Вроде был разговор о том, чтобы сегодня приехал адский хасан. Спросила Майука-сан: "Я как ни в чём не бывала", ответил я. Похоже, у неё внезапно возникли проблемы со здоровьем. Незнакомая с обстоятельствами Идзуми произнесла: "Правда?" И встревоженно посмотрела на меня, но больше комментировать не стала. "Всё-таки Цки Хасан тоже беспокоится", сказала Майука-сан. "Почему?" спросил я. "Но «Ну, уважение, в несчастный случай произошёл. Твой одноклассник умер. С моей разные плохие вещи, всё никак не кончаются". Поэтому и беспокоится. Я думаю, она об этом не знает. Правда? Ты ей не рассказал, сукун? Когда я ничего не ответил, Маюка-сан, возможно, догадавшаяся о причинах, ласково прищурилась, кивнула и сказала. Однако умерших очень жаль. С ними случилось кошмарное невезение. Мальчик из биологического кружка ведь был твоим другом, да, сукун? Ну да. Похоже, об особых обстоятельствах класса 3-3 Маюка-сан по-прежнему ничего не знала. Что до меня... что я тётя из дяди ничего не рассказывал, в этом отношении я соблюдал договорённость. Но... Интересно, будет ли в этом году школьный выезд на летних каникулах? Вдруг произнесла Маюка-сан. «А, мама, с чего вдруг ты об этом заговорила?» Спросила Идзуми. Оба раза, когда катастрофы остановились на полпути, в 98-м и 83-м, это было во время выезда на летних каникулах. Там, видимо, произошло что-то... Эту информацию я сообщил Эцуми. Но почему Маюка-сан сейчас подняла эту тему? Ну как же? Маюка-сан сделала немногодивлённое лицо. Ведь летника не кнут третьеклассников. Ну, это Тут она запнулась, и на лице её было написано, что она сама толком не понимает, что хотела сказать. Стоило мне так подумать, как щёлк. Тихий звук, и всё во мг мг полное затемнение. Когда твой брат учился в средней школе? Никаких таких выездов не было. Извини. Я что-то не так поняла. Ей, как ни в чём не бывало, улыбнувшись, Маюка-сан предложила всем добавки чая. Это было 3 дня назад, 1 июля, в воскресенье вечером. Часть 3. В кабинете естествознания в корпусе Т шло собрание Бекрушка. Кабинет в нулевом корпусе после ЧП на прошлой неделе был почти постоянно закрыт. оставшихся животных, которых можно было выпустить без проблем, выпустили, а остальных разобрали в школьный кружок и заботились о них по домам. Участвовали в собрании куратор Курамото Сансей и почти все члены, в том числе Марисита, мой одноклассник. Поскольку я уже не был тем, кого нет, волноваться по этому поводу не приходилось. Количество новеньких сократилось с 3 до 2. Младший брат Дзён Таканаси -то после того, как в мае умерла его мать, покинул кружок. Среди второклассников, похоже, тоже один ушёл. Разумно, пожалуй. То, что произошло с Кодой Куном, действительно, действительно большое несчастье. С печальным лицом произнёс Курамоти Сенсей. Как вы все знаете, для кружка он был совершенно незаменим. Теперь, когда его нет, что будет с кружком? Это мы с вами должны тщательно обсудить. Дальше он пояснил, что вопрос «что будет» подразумевает два основных ответа. Продолжит существовать или будет закрыт? Кабинет в левом корпусе ещё не закончили приводить в порядок. Ещё вопрос: использовать ли, можно ли использовать этот кабинет в дальнейшем после того происшествия? Что вы думаете? Обратился к нам Куромоти-сансай. Чего вам самим хочется? Я хочу услышать ваше искреннее мнение. Не держите их в себе. Какое-то время он ждал нашей реакции, но желающих ответить не нашлось. Все, похоже, нервно смотрели на лица друг друга. Ха. Сэнсэй скрестил руки на груди, собирался было продолжить, но... Продолжать. Не в силах больше молчать, решительно заявил я. Если мы сейчас остановимся, думаю, Сюнске, то есть Коди Куну, будет грустно. Возможно, кружок примет какую-то другую форму, но надо продолжать. Если никто не вызовется кандидатом, я и представителем смогу быть. Уже высказываясь, я подумала об этом. Один голод за продолжение. Курамоти Сэнсэй не улыбнулся, но в голосе его почувствовалась радость. «Что думают остальные? Высказывайтесь!» Что в этой ситуации думали остальные, было непонятно, но голоса впротив не было ни одного. «В этом месяце уже скоро триместровые экзамены, поэтому давайте ещё раз соберёмся и обсудим после них. Да, если найдётся достаточное число желающих продолжать, на каникулах определимся с распорядком». Это предложение Сэнсэя тоже не нашло ни у кого возражений. «Так нормально, Сюнске!» – мысленно обратился я к покойному другу. «Ты рад, Сюнске?» Это было два дня назад, 2 июля, в понедельник, после уроков. Часть четвёртая Когда в родовом особняке Акадзавы закончился ужин, пришли Майукасан и Идзуми, начавшийся весной ремонт наконец-то облизился к завершению. Они и пришли посмотреть, как идут дела. Сперва, похоже, всё шло гораздо медленнее, чем планировалось, Но когда старый дом смело перепланировали и перестроили, в нём появилась заметная испировозгладанная везна. Внутри стало светлее, чем раньше, повсюду те или иные удобные штуки. Для дедушки приспосабили безбарьерную среду, естественно, по всему дому. "Сакон, а где твоя комната?" спросила Идзуми, и я её отвёл. Одное время она использовалась как кладовка, но сейчас и обои, и пол буквально сверкали, всё было новёньким. Раз тут всё закончили, Ты сюда снова переселишься, да? Сразу как начнутся каникулы? Глядя в пустую комнату, спросила Итзуми. "Видимо так", ответила я и тихонько вздохнул. "Всё-таки я не могу навязываться твоим родителям вечно. С этим никаких проблем. Ну, я так думаю". "Эг", ага, ответила я, и от зуми соцепило пальца рук, потянулась и сказала: "На тот всё равно рядом. Даже если сюда вернёшься, всё равно ко мне забегай почаще". Затем мы вдвоём направились во внутреннюю комнату, где жил дедушка. Дедушка Хирамуна, как всегда, почти весь день провёл в кровати. Заметив, что к нему пришли внуки, он сразу повернулся ко мне и произнёс: "А, со". При этом в обычном обращении его старческое лицо расплылось в неловкой улыбке. Потом он перевёл взгляд на Эцуми, и улыбка тут же пропала. "А ты Эцуми, да?" то ли сомневающимся, то ли сдачным тоном спросил он. Ты едва взгляд, смотревший на Идзуми, был каким-то расфокусированным. Мне показалось, что его глаза смотрели как-то мутно. Почему ты опять? Кстати, насколько я помню, со слов Идзуми, он раньше обращался к ней в таком вот стиле. Возможно, это из-за плохого состояния здоровья, но факт, что в последнее время дедушка становился всё более раздражительным. Увидев это своими глазами, я понял, почему Идзуми жаловалась. Какое-то странное отношение к навещающей его внучке. Точнее сказать, какое-то неестественное, так мне казалось. Говоря: "Мол, скоро уже закончится, да?" Решив рассеять неприятную атмосферу, тут же произнёс я: "И тогда тебе будет легче передвигаться по дому. Кто знает, может будет легче, может нет". "Погрезгливо ответил дедушка. "Ну, слава богу, что она наконец-то закончится. В этой комнате находиться невыносимо. Слишком шумно. Ох. Сказав, словно выплюнув последнюю фразу, он медленно перевернулся на своём футоне на другой бок, лицом к окну. За окном был освещенный фонарями задний двор. Всквозь непрекращающийся дождь в центре двора виднелся чёрный силуэт громадного дерева Энаки. Примечание переводчика. Энаки, оно же железное дерево, официальное название «каркас китайский», широко распространённое по всей Японии дерево. «Ха!» Вдруг тихонько вскрикнуло Эдзуми. Я удивлённо обернулся к ней и обнаружил, что незаметно пробравшийся в комнату кот Куроски вспрыгнул к ней на колени, но он, опуганный вызванным им же вскриком, уже собрался соскочить обратно на пол. «Ай, блин!» – произнесла Эдзуми, прижимая левую ладонью тыльную сторону правой. Она сердито глянула на Куроски. Похоже, он, сполошившись, царапнул ей руку. «Эй, за что?» Куроски на вопрос Эдзуми, конечно, не ответил, лишь мяукнул и вышел из комнаты. Я затем вздохнула и посмотрела на правую руку. Ну да, только что коросткий её царапал на тыльной стороне ладони, прямо посередине выступили капельки крови, красные на белом. Это было вчера, 3 июля, во вторник вечером.